Глава двадцать седьмая. Но Кэрин поймал меня, приобняла за плечи, вернул обратно к двери и, наклонившись, прошептала на ухо. — Ты всегда бежишь от чего-то нового и интересного. — Я это... устала. Спать хочу. — Боишься. — перебил он меня с усмешкой. — Трусишь и сбегаешь. — Ничего я не трушу. — дернула плечами, скидывая его руку. — Просто опасаюсь. Обоснованно, между прочим. «Не думай. Отпусти себя. Зайди и прикоснись к чему-то новому», — прошептал Кэрин мне на ухо. «Если не понравится, обещаю, я тебе отпущу». «Стоп», — повернулась я к нему. Отстранилась, потому что наши лица оказались очень близко, буквально нос к носу, и продолжила. «То есть, если я сейчас войду туда, и мне не понравится, ты сразу же вернешь меня домой?» «Не исключено», — уклончиво ответил он. Как-то не очень уверенно прозвучало, хмыкнула я. А ты сначала войди, кивнул на волшебную дверь Кэрин. Открывай уже, потребовала я, буквально увидев забреживший свет надежды на возвращение домой. На самом деле это были отблески от светящихся рун на двери, но мне хотелось верить, что это именно надежда на окончание безумного приключения. Сама открой, кивнул на дверь кэрен Это твой путь. Я не могу пройти его за тебя. Хорошо, сказал, однако. Высокохудожественно так. Но мне почему-то от этого еще больше не по себе стало. Будто бы это был намек на то, что там меня ждет гораздо больше, чем могу даже представить. Честно, подходя к двери и берясь за ее витые ручки, я отчаянно надеялась ничего сверхъестественного не увидеть. И в то же время, где-то глубоко внутри, в самых дальних уголках сознания, Мелькали предательские мысли. А что если бабушка и правда была из волшебного мира? Что если и я тоже не просто обычный человек? Вдруг во мне скрывается то, о чем я и помыслить не могла? Замерла, взявшись за дверные ручки. А хочу ли я узнать, что во мне скрывается? Вдруг мне не понравится то, что узнаю? Я помогу, прошептал Кэрин, встав позади меня, и положив свои руки поверх моих ладоней. Возразить я не успела. Он потянул дверные ручки и легонько подтолкнул меня вперед. Я по инерции сделала первый шаг и задержала дыхание, потому что в голове мелькнула шальная мысль. А что, если это и правда шаг в новую жизнь? Сначала я почти ослепла от яркого света, но уже спустя секунд десять проморгалась и смогла увидеть, где оказалась. Это был большой зал, в центре которого находилась стойка с красной бархатной подушкой. Вдоль стен зала были еще какие-то стеллажи и шкафы с чем-то, но я почему-то не могла оторвать взгляд от этой самой стойки в центре. Меня так и тянуло подойти к ней. Не стала сопротивляться, пошла вперед. Но остановилась в паре шагов, от центральной жемчужины этой коллекции. Причем это была жемчужина в буквальном смысле. Большая, просто огромная, с мой кулак наверное. И она так призывно мерцала, будто подзывая меня, маня, уговаривая. Прикоснись к ней, — прошептал мне на ухо Кэрин, подойдя сзади. От его близости и горячего дыхания у меня по телу пробежалась волна мурашек, И раньше тоже так было, но сейчас я это особенно остро почувствовала.